Глава 38. Хобби новичка. Услышав вопрос Клейна, красивая женщина с коричневато-жёлтыми волосами, уложенными в элегантную причёску, похоже, окончательно потеряла всё своё терпение. Но тем не менее она смогла удержать улыбку на лице и сказала: "Члены клуба могут свободно гадать другим, и они выставляют свои расценки, а мы лишь берём небольшой процент. Если хотите услышать свою судьбу, разглянитено этот альбом". В нём представлено описание знаков членов, которые хотят гадать для других. Но сегодня понедельник, поэтому многие не работают. Здесь сейчас только пять из них. Рассказав про клуб, женщина пригласила Клейна присесть на диван около окна, затем пролистала альбом и указала на присутствующих членов клуба. Хананс Винсент, знаменитый предсказатель стенгона, по стороны наставник нашего клуба. Хорошо разбирается в различных формах гаданий, берёт 4 сула за сеанс. действительно дорого достаточно чтобы накормить пёнсонами листвью меня целых 2 раза клен тихо щёлкнул языком и ничего не ответил увидев это женщина продолжила листать страницы и представить одного члена за другим и последний глосис он присоединился к нам только в этом году и искусен в гадании на картах таро вперёд подава пёнза за сеанс сэр кого вы хотите выбрать клен не стал церемониться и ответил мистер глосис Женщина пару секунд помедлила, прежде чем сказать: "Сэр, я должна напомнить вам, что мистер Глэссис считается новичком". "Понимаю, и готов нести всю ответственность за своё собственное решение", Калеин улыбко кивнул. "Тогда, пожалуйста, следуйте за мной". Женщина встала и провела Клейна через дверь рядом с приёмной. За дверью был не очень длинный коридор, а в его торце находилась открытая гостиная. Гостиную освещал яркий солнечный свет. Она была заставлена стульями и столами, на которых лежали газеты, журналы и карты. В комнате ощущался слабый аромат кофе. Примерно в двух шагах от гостиной женщина жестом показала Клено остановиться. После этого она ускорила шаг, вошла в комнату и негромко позвала: "Мистер Глэссис, кое-кто желает, чтобы вы ему погадали". Я быстро произвёл голос, наполненный удивлением и сомнением. Сразу после этого послышался звук отодвигаемого стула. "Да". Какую комнату для гадания вы бы хотели использовать? Без каких-либо эмоций ответила женщина. Это пазав. Мне нравятся пазавы. Голесис появился на пороге гостиной, если бы путстом посмотрел на клейна, ожидавшего неподалёку. Голесисом звали мужчину около 30 лет со смогловатой кожей и тёмно-зелёными глазами. У него оказались мягкие соломенные волосы, на нём была надета белая рубашка и чёрный жилет, а на груди висел монокль. Глоссис всем своим видом создавал впечатление приятного общения человека. Женщина молча открыла дверь в опазовую комнату, находившуюся недалеко от гостиной. Шторы в комнате оказались плотно задёрнуты, так что внутри царила тьма. Комната выглядела так, как будто только в такой обстановке можно услышать краение богов и духов и получить точные предсказания. "Привет, я Глоссис. Не ожидал, что вы выберете меня для гадания". Глоссис поклонился, быстро вошёл в комнату. Естелза длинный стол. Честно говоря, я только пытаюсь гадать для других. У меня мало опыта, и я пока не очень хороший предсказатель, так что есть шанс, что вы будете сожалеть. Ввернув ему поклон, Калейн вошёл в комнату и закрыл за собой дверь. Примерком свети, проникающим сквозь плотно задёрнутые шторы, Калейн с улыбкой сказал: "Вы действительно честный человек, но я очень твёрд со своим выбором. Пожалуйста, присаживайтесь". Глась указал на сиденье перед собой. И у меня несколько секунд задумчивости. Гадание моё хобби. <с> Мы часто получаем подсказки от богов, но простой человек не в состоянии понять их смысл. Вот почему существует гадание. И именно по этой причине я вступил в клуб, но мне не хватает уверенности в толковании предсказаний. Давайте будем считать это обменом, бесплатным обменом. Как вам такое моё предложение? Я покрою сборы клуба, это всего четверть пёнса. Колян не согласился, но и не отказался. Вместо этого он улыбнулся. Судя по всему, у вас довольно хорошо оплачиваемая и достойная работа. Пока он говорил, слегка наклонился вперёд. Оперевсил помнажатую в кулак руку, он дважды постучал по глабелле. Но это не повышает точность моих предсказаний. Свио мармот витлгласис. У вас болит голова? Хотите погадать на проблему со здоровьем? Немного. Я хочу погадать на то, где находится предмет. Придумав оправдание, колени медленно откинулся назад. Перед его глазами отчетливо предстала аура Глоссиса. Оранжевый цвет его лёгких был тёмным и тусклым и даже влеял на яркость в других областях. Это не похоже на симптомы истощения, Колен не заметно кивнул. Вы ищете потерянный предмет? Глоссис несколько секунд подумал, прежде чем сказать. «И тогда давайте сделаем простое определение. Он толкнул аккуратно сложенный на чёрном сукне стола карты Таро в сторону Клейна. Успокойтесь, Подумайте об этом предмете и спросите меня, можно ли его найти. Делая так, перетасуйте сдвоеную колоду. Хорошо. Колейн на самом деле не помнил, как выглядел древний дневник. Всё, что он мог сделать, это повторить вопрос: можно ли найти дневник семьи Антигонов? Повтори эту мысль, он умело перетасовал сдвоеную колоду. Галасия сняла верхнюю карту и положила её перед клином горизонтально лицом вниз. Поверните карту по часовой стрелке, пока она не встанет вертикально. Затем откройте её. Если карта перевёрнута вверх ногами, то есть изображение на ней обращено от вас, это означает, что предмет не может быть найден. А если карта находится в вертикальном положении, то мы можем продолжить гадание и определить его фактическое местоположение. Кэлен последовал его указаниям и повернул горизонтальную карту вертикально. Он взял конец карты второй и перевернул её. Карта лежала вверх ногами. Как жаль, вздохнул Голлесис. Кленни ничего не ответил, потому что его внимание было сосредоточено на карте Таро. Изображение перевёрнутой карты было одето в великолепный наряд и роскошный головной убор. Шут. Снова шут? Это же не может быть случайностью. По словам визильника из старого Нила, гадание это результат общения духовной оболочки духовного мира с высшим я. Карты Таро являются лишь удобным инструментом для понимания истины. Теоретически, используемый для гадания предмет не имеет значения, так как он не влияет на результат. Коленнах хмырнулса, на мгновение задумавшись. А можно ли погадать на то, не находится ли предмет в чужих руках? Конечно, следует той же процедуре. Голос с большим интересом кивнул. Коленн перетасовал и взвёл колоду, думая о своём вопросе. Он вытащил карту и положил её горизонтально, а затем повернул по часовой стрелке до вертикального положения. С серьёзным выражением лица Кэлен закончил все приготовления. И глубоко вздохнув, Кэлен протянул руку и перевернул карту Таро. Пожалуйста, пускай это не будет снова шут. Взмолившись, он внезапно расслабился, потому что на карте была изображена звезда, и она была перевёрнута. Э, судя по всему, этот предмет ещё никто не взял, с улыбкой объяснил Галлесис. Кэленкевнулы поднял правую руку и постучал по своей glabelle. Клен выглядел так, будто клен находился в глубоко задумчивости. Затем он достал из кармана два тёмных медных пенни и толкнул их в сторону Глоссиса. "Разве я не говорил, что это бесплатно?" нахмурившись, сказал Глоссис. Клен засмеялся, вставая. "Это уважение, которое заслуживает ваше гадание. Хорошо, спасибо за вашу щедрость." Глоссис встал и протянул руку. Пожав её, Клен сделал два шага назад и обернулся. Он подошёл к двери и повернул ручку. Как только он собрался уходить, внезапно повернул голову и сказал: "Местер Глоссис, я рекомендую вам как можно скорее обратиться к врачу. Сосредоточьтесь на своих лёгких". "Почему?" с удивлением спросил Глоссис. "Вы проклинаете меня потому, что недовольны результатами гадания?" Калейн на мгновение задумался, прежде чем сказать: "Это симптом основан на цвете вашего лица. Вы, ну, ваша глабелла кажется тёмной". Примечание переводчика: Классическая китайская поговорка обычно подразумевается зловещее предзнаменование. Голубое облако кажется тёмной. Гойся впервые услышал такое выражение. Ничего не объясняя, Кэлин с улыбкой вышел из комнаты и закрыл за собой деревянную дверь. Он не лицензированный врач-лекарь? Гойся удивлённо покачал головой, затем взял свой монокль для гадания. Внимательно присмотревшись, он понял, что его облако действительно тёмное. Но дело было в окружении. В темноте за закрытых занавесок тёмной было не только его глабое лоно, и всё лицо. Это не очень приятная шутка, пробормотал Глессис, он обеспокоенно начал гадать на своё здоровье, чтобы убедиться, что всё было в порядке. Покинув клуб гаданий, Кляйн составил план на будущее. Согласно этому плану, он должен был сэкономить как можно больше денег, чтобы заплатить годовой взнос и стать членом клуба. После этого он мог бы начать действовать как провидец. Что касается того, почему он не решился браться за это самостоятельно, всё дело в том, что ему не хватало ресурсов и связей. Не мог же клиент заставить себя стоять на улице, как обычный торговец. Он заботился о своей репутации. Через несколько минут прибыл общественный транспорт, он потратил 2 пенса и достиг улицы Зоутленд, которая находилась неподалёку. Клиент толкнул дверь в охранную компанию Терновник, но не увидел знакомую шатанку. За стойкой регистрации он увидел только черноволосого зеленоглазого Леонарда Митчелла с его поэтической внешностью. Добрый вечер, г-жа Занна, сняв шляпу и поклонившись, спросил Клейн. Леонард обернулся и указал на перегородку. Сегодня я смена выражайная. Не дожидаясь, пока Клейн задаст другой вопрос, Леонард начал говорить, будто размышля над вопросом. А, Клейн, у меня есть вопрос, который всегда меня задачивал. В чём дело? Удивился Клейн. Леонард встал расслабленным тоном сказал с улыбкой: "Почему Уэлшне и совершили самоубийство на месте, а ты вернулся домой?" "Вероятно, это связано с тем, что неизвестное существо заставило меня забрать дневник семьи Антигонов из Претативо." Клин ответил официальной версией. Леонард походил вокруг, прежде чем повернуться и посмотреть прямо Клину в глаза. "Если твое самоубийство должно было заставить тебя замолчать и стереть какие-то улики, почему тебя не заставили уничтожить дневник прямо там и тогда?"